Анастасия Княжева, Кара Грант, Эфириус, что скрывает Эдем. Предисловие. Мое знакомство с Кариной началось с прочтения ее рукописи. Это случилось несколько лет назад. Помнится, тогда в мою дверь позвонил почтальон, заказная корреспонденция. Я подумала, что это ошибка, отправитель мне был незнаком. Но почтальон настаивал на обратном. Да и мой адрес, как и прочие личные данные, был указан верно. Так что нежданную корреспонденцию все же пришлось принять. Распаковывала я ее с интересом. Каких только вариантов содержимого пластикового пакета не подкидывал мой взбудораженный мозг. Но внутри оказалась самая обычная рукопись. А вот записка, которая к ней прилагалась, таковой отнюдь не являлась. Она была странной, загадочной и вызывала еще больше вопросов. Я не стану вам пересказывать ее содержание, просто отмечу те фразы, которые намертво врезались в память. «Это мое предупреждение всем писателям, всем представителям творческих профессий и всем, кто только мечтает однажды себя с таковыми связать. Возьмите мой опыт на вооружение и не повторяйте моих ошибок. Когда-нибудь это спасет вашу жизнь». Подписана Кара Грант. Признаться, поначалу предупреждениям я не прониклась. А вот то обстоятельство, что таинственный автор записки, он же отправитель письма, носил имя главной героини романа, меня заинтриговало. Так что, мысленно сделав скидку на неадекватность, я приступила к чтению. И мир на несколько дней меня потерял. История была написана невероятно ярко, эмоционально и несла в себе столько точных деталей, что в какой-то момент я задумалась, «А что, если Эдем действительно существует?» И то, что случилось там, правда. Догадка казалась почти невозможной, безумной, но где-то в глубине души я ощущала, что, вопреки всем доводам разума, она верна. И личная встреча с Кариной заставила меня окончательно в этом убедиться. К сожалению, моя новая знакомая вместе с друзьями сейчас путешествует по другой ветке реальности, акватропу, и не может рассказать свою историю всем заинтересованным лицам. Поэтому она поручила сделать это мне. С разрешения Карины я упростила первые главы ее мемуаров, не меняя их сути, обозначила наше соавторство и осуществила публикацию. А верить написанному или нет, пусть решает читатель. Анастасия Княжева Пролог И зачем надо было так разряжаться? Эта мысль за последние полчаса уже не раз и всплывала у меня в голове. Проще было думать о неудачно выбранном наряде, чем о главе судейской комиссии, который вот-вот должен был подняться на сцену, чтобы объявить результаты конкурса «Писатель-фантаст года». Я сидела за столиком в окружении родных в небольшом уютном ресторанчике и с замиранием сердца ждала, чем же для меня закончится сегодняшний вечер. Старалась казаться невозмутимой, впрочем, как и остальные финалисты. Хотя кончики пальцев то и дело нервно теребили плессированные складки серебристого шелкового платья. Дорогого. Дизайнерского. Купленного специально по этому поводу. В комплекте с изящным бочонком клатчем украшенным кристаллами Сваровски и черными замшимыми туфлями на умопомрачительных каблуках. Про макияж и прическу даже говорить не стоит. Одним словом, перестаралась. Будто к прогулке по красно-ковровой дорожке готовилась. Хотя... Для меня все было именно так. Неопытность, юношеский восторг, еще бы. Такое событие переоценило масштаб мероприятия, и сейчас под прицелом острых, неодобрительных взглядов коллег чувствовала себя неловко. Если бы я заявила сюда обнаженная с транспарантом в руках с надписью «Вот она, звезда, встречаете результат был бы примерно тем же. Ведь кто я такая по сравнению с мастодонтами пера, собравшимися в этом зале? Зелёная девчонка, которая только вчера сошла с университетской скамьей. Сколько у меня в активе книг? Одна. А у моих конкурентов десятки. Впрочем, как и безупречные репутации, заслуженные долгим кропотливым трудом и толпы преданных фанатов. И все же, так хочется победить. Итак, сейчас мы узнаем, кто стал лучшим писателем-фантастом этого года. Бодро объявил в микрофон мужчина. — послышался шелест бумаги. «Кара, я в тебя верю», — тихонько прошептала мама и сжала мою руку. «Я тоже», — поддакнула Мила, моя младшая сестра, которая сидела слева от меня. Благодарная ему улыбнулась в ответ и снова посмотрела на сцену. «Итак, победителем стала...» Глава комиссии выдержал театральную паузу, а затем торжественно объявил. «Кара Гранс! Книга «Реальная магия!» Встречаем!» Зал взорвался бурными аплодисментами, а я замерла. «Показалось, или...» «Кара, иди!» — легонько подтолкнула меня мама. «Тебя ждут!» Я непонимающе на нее уставилась, потом покрутила головой по сторонам и с удивлением обнаружила любопытные, внимательные, доброжелательные взгляды, прикованные к моей персоне. Медленно встала, и как во сне направилась к сцене. Люди улыбались, хлопали в ладоши. А я не могла поверить, что все это происходит по-настоящему. Не ожидала. Нет, правда, не ожидала. Хотя об этом столько мечтала. Пока я шла по проходу, глава комиссии что-то сострил по поводу девичьей нерешительности, но из-за волнения его слова пролетели мимо моих ушей. «Поздравляю, Кара!» — произнес он, когда я, наконец, оказалась на сцене приобнял за плечи и вручил позолоченную статуэтку. «Одержать победу в столь юном возрасте — невиданное дело. Что вы сейчас чувствуете?» «Что?» — растерянно переспросила я, касаясь пальцами награды. Зрители расхохотались. «Я спросил, что вы сейчас чувствуете?» Улыбаясь, повторил свой вопрос глава комиссии. «Я не знаю. До сих пор не могу поверить, что это правда». «Все участники конкурса безумно талантливы, а их работы сильны?» «Безусловно. Но победили именно вы. Что скажете по этому поводу? Может, зачитаете благодарственную речь?» «У меня ее нет. Только платья и туфли». Выдала я самый идиотский ответ, на который в принципе была способна, чем спровоцировала очередную волну смеха. «Ну, мужика, соберись». «Извините, я волнуюсь». Помотала головой продолжала уже увереннее. Но мне бы хотелось сказать спасибо родным, которые меня поддерживали, редактору и корректору за их титанический труд, членам жюри, что смогли разглядеть и оценить тот посыл, который я вложила в реальную магию, и, конечно, читателям, что так чутко отреагировали на слова незнакомого им ранее автора. Зрители снова зааплодировали. «Что ж, еще раз вас поздравляю, Кара. Так держать?» Глава комиссии опять меня обнял. Легонько поцеловал в щеку, прощаясь, и я, крепко сжимая награду в руке, уже гораздо бодрее вернулась к родным. Они смеялись, что-то весело бормотали наперебой, но из всей этой какофонии звуков мне удалось разобрать только... «Кара, дай подержать!» Как завороженная, я посмотрела на статуэтку и провела кончиками пальцев по холодному металлу, оглаживая ее контуры. Так вот, значит, каково на ощупь признание. Да и на вкус ничего. Я усмехнулась этой мыслью. Сердце забилось, затрепетало, на душе стало легко-легко. И я, счастливо улыбаясь, повернулась к сестре и тихо сказала, «Держи». Мы пробыли в ресторане недолго. Пятничный вечер. Такое событие. Уходить рано не хотелось. Но у каждой из нас утром были важные дела, которые нельзя было отменять. Я перебросилась пары фраз с коллегами, выпила бокал лимонада, который в тот момент показался мне вкуснее шампанского, кое с кем потанцевала, и на этом пришлось поставить точку. А дальше мы забрали из гардероба верхнюю одежду и вышли на улицу. В лицо тут же ударил теплый осенний ветерок, яркие огни фонарей, освещавших полупустынные улочки, звонкое щебетание родных и мое черное кашемировое пальто, колыхавшееся волнами в такт шагов. Счастливая, я неслась чуть впереди остальных, стараясь отыскать нашу машину. «Кара, застегнись!» — окликнула меня мама. «Простынешь!» «У меня в крови сейчас только эндорфина, что это в принципе невозможно!» Повернувшись весело, отозвалась я и, раскинув в стороны руки, покружилась на месте. «Эх, девочки мои родные и любимые, как же мне сейчас хорошо!» «А ты точно пила лимонад?» хихикнула Мила, наблюдая за мной. «Точно! И это был самый вкусный лимонад на свете!» Мечтательно протянула я, прижимая к груди награду. «И все-таки, юная эндарфинщица, застегнись!» усмехнулась мама. «Мне так будет спокойнее». «Хорошо, мам, как скажешь». Я осторожно переложила статуэтку в руку с сияющим клачем и сделала, как она хотела. А затем опять устремилась вперед. Внезапно увидела, что перед нашим БМВ самым нахальным образом припарковался какой-то черный джип. А если учитывать тот факт, что из-за нашего авто стояла другая машина, то возникшая ситуация грозила обернуться возвращением домой на такси. — У него что, глаз нет? — возмутилась сестренка, но мама ее мгновенно одернула. Мило, следи за языком. Между тем водитель выскочил из авто, как пробка из бутылки шампанского, и припустил в направление перекрестка. «Стойте!» — выпалила я, пробежала немного, замахала рукой. Но мужчина даже не обернулся и продолжал бодро двигаться к перекрестку. «Какая досада!» — фыркнула я и полезла в пальто за телефоном. Придется вызвать такси». «Не надо, я его догоню!» — выпалила сестренка и, не дожидаясь ответа, рванула вслед за коротышкой в чёрной кожаной куртке. «Постойте, вы нам закрыли проезд!» «Мила, вернись!» — крикнула мама, а я закатила глаза. — Ну и серви голова. — И почти что его догнала! Бросила она на ходу и выбежала на дорогу. Снова позвала мужчину. «Постойте — Постойте! Откуда-то справа послышался шум колес, и я обернулась. С ужасом заметила черную машину, рычавшую, словно голодный хищник, которая неслась аккуратно Милу. — Мила, берегись! Заорала я и рванула вслед за безголовой сестренкой. Схватила ее за плечи и яростно оттолкнула в сторону. Яркий белёсый свет ударил в глаза, и я мотнула головой вправо, оцепенела, а в следующий миг сознание разорвало вспышкой оглушительной боли. И я, как сломанная кукла, рухнула на грязный асфальт. Последнее, что запомнила, прежде чем отключиться, пронзительный женский крик, желто-оранжевые вспышки фар и позолоченную статуэтку, выпавшую из моих ослабевших пальцев.